и про его женитьбу, в частности, может, еще про что-нибудь. Возникла ссора, оба были в ярости. — Мы, положим, ярость Харченко пал гораздо раньше, иначе пистолет бы не принес, — заметил Доценко. Он приехал не просить о помощи, а требовать и запугивать. — Разумно, — согласился Альшанский. По пистолету у нас пока сведений нет. Место происшествия осмотрено плохо. Дежурный следователь, проводивший осмотр... «Ничего умного не сделал и никаких следов, позволяющих идентифицировать убийцу, не зафиксировал. У нас остается надежда только на оружие». И на признание Харченко добавил Доценко. «Знаете, менты легче всех раскалываются. Это давно замечено. Никто не знает почему, но это факт. Если грамотно его прижать, он сам все расскажет». «Для того, чтобы грамотно прижимать, дружочек, надо факты искать, факты, факты!» Сердито перебил его следователем. «А у нас пока только мысли». «А что плохие мысли?» — огорченно спросила Настя. «Мысли замечательные, но голые. Одежка нужна. Между прочим, среди этих прекрасных голых мыслей я так и не услышал объяснения ни странным звонкам неизвестных женщин». «Не той лесбиянке, с которой Ларису застал муж? Или она лесбиянкой тоже притворялась? А что? Могла, — подхватил Зарубин, — чтоб с мужем не спать. В комнату заглянул Силуянов в куртке. Я поехал к Чуйкову, — сообщил он. — Как что узнаю, сразу позвоню». Через секунду за ним захлопнулась дверь. «Нет», — покачал головой Доценко. «Притворяться лесбиянкой, чтобы не спать с мужем, — дело рискованное. А вдруг он ее выгонит и на развод подаст? А ей разводиться не резон. К Харченко-то она уже уйти не может. Он женился». Лариса могла считать, что если он ее за наркотики не выгнал, то и за это дело не выгонит, — возразила Настя. Там семейный принцип – ссор из избы не выносить. Так что в определенном смысле Лариса могла чувствовать себя в полной безопасности. вообще-то вы правы, эти женщины в телефоне и в постели в схему не ложатся. Если Лариса притворялась лесбиянкой и наркоманкой, чтобы не спать с мужем, она должна была сама организовывать звонки себе домой женскими голосами. Она говорила своей подруге, что не понимает, кто это ей названивает, и с постелью не получается. Не могла Лариса знать, что муж именно в этот день и час придет к ней в мастерскую. «Значит, что же получается?» — задал вполне уместный вопрос Зарубин. «Что ее убил Нехарченко и все построение рухнуло?» «Сережа, давай не будем складывать котлеты в одну кастрюлю с мухами. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть история с Харченко, и она достаточно стройная, чтобы объяснить 95% собранной по делу информации. Но есть еще 5%, которые в эту историю не попадают. Значит, это совсем другая история, которая к убийству может никакого отношения не иметь. Но если мы точно установим, что Ларису убил не Харченко, значит, именно эти пять процентов и связаны с убийством, терпеливо говорила Настя. Дверной звонок прожужжал уверенно и требовательно. Альшанский пошел открывать, и тут же из прихожей донесся возбужденный голос Короткова. Как там с блинками, Михалыч, все умяли или оставили хоть штучку? Тебе хватит, послышался босок следователя. У нас тут горе, понимаешь ли, Каменская на диету села, так что ее пайка целиком к тебе достанется. Юра ворвался в комнату, сияющий, возбужденный. Но мужики и дамы не мог не встрять зарубин. Мужики и одна дама не позволила себя сбить коротков. Вот только попробуйте сказать, что я плохой.